Но на сей раз пани Грожина не обратила внимания на мои комплименты. — Дверь? Это и правда очень интересно, возбужденно сказала она, когда я умолк. — У нас была своего рода семейная легенда. Дескать, однажды мой прадед приволок домой старую железную дверь. Тяжеленная была. — Правед, уж на что богатырь, а пополам сложился, пока нес. То ли он ее в карты выиграл, то ли выменил, то ли просто на улице подобрал, теперь уж не разберешь. На двери, согласно преданию, была намалевана срамная баба. Видимо, недостаточно скромно одетая или вовсе голая. А тетя Беата, та самая богатая и краковская родственница, которая меня тут поначалу приютила, рассказывала. что там была не одна, а сразу несколько раздетых красоток. И посмотрели вы, как очаровать, она при этом краснела. Ну, в общем, разные были версии. Сами-то рассказчики двери в глаза не видели. В доме она не сдержалась. Прабабка заявила, что не потерпит такой срам, и велела выкинуть трофей. Прадед пошумел, конечно, Но в итоге послушался. Не то действительно выбросил, не то старьевщику продал. Потом до конца жизни жену попрекал. Деск, такую красоту из дома убрать велела. Это я все к чему? Может быть, у вас в подвале нашла та самая дверь, и мой ключ действительно от нее... На ключе-то никаких срамных баб нет, и прадед вполне мог оставить его себе на память, тем более, что он с виду как золотой. Такой рука не поднялась бы выбросить. Я, понятно, не знаю, как было дело, и спросить уж давно некого, но теоретически все сходится. Она взяла ключ и принялась внимательно его разглядывать. «Выглядит в точности как мой», — сказала она, когда наконец умолк. Я бы, пожалуй, решила, что это он и есть, а тебе просто морочит голову. Но одно отличие все-таки имеется. Видишь, небольшая царапина вот здесь. Она постучала ногтем по головке ключа. На моем никаких царапин не было. Такой древний, пятнадцатый век, да? А выглядел как новенький. С другой стороны, поцарапать ключ дело нехитрое. — Ломать не строить, как говорится. Так что, может, статься пан Шнип совершенно напрасно гоняет типа во всей Европе. — А смысл? — мрачно спросил я. — Какой смысл выдавать оригинал за более позднюю копию, если наоборот бы я бы понял? — Не все гонятся за выгоды, — отмахнулся пани Гражина. — Некоторые люди больше всего на свете любят дурачить остальных просто так, ради удовольствия выставлять ближних дураками. «Все может быть», — вздохнул я. «Но для начала все-таки надо выяснить, кому вы продали ключ. Или вы не знакомились с покупателем? Почему же? Знакомилась? Этот любезный господин из музея устроил нам встречу в каком-то дорогом ресторане, где удручающие скверно кормили. Более того, мне там подали грязную вилку». Ваня брезгливо поджала губы, но тут же снова улыбнулся. «Это был очень забавный господин, такой элегантный, в дорогом пальто и шикарных ботинках, а деньги принес завернутыми в платок, за пазухой, как крестьянин. Впрочем, он представился врачом, а не часто с причудами». «А как его звали, вы помните?» «Сейчас. Погодите». Фамилия у него была тоже забавная. «М -м, доктор, доктор, Грошик? Нет, как-то иначе. Грошка, это ж про себя его так назвала. А может быть, грочик? С замирающим сердцем спросил я. Пан Станислав, Грочик, нет? Похоже, так. Пания Грожина нахмурилась. Вы его знаете? «Это тот, кто продал вам копию? Нет, не он. Его приятель. У вашего было круглое лицо и сросшиеся брови. тощий как скелет, да? — Скорее, как вешалка, — кивнула пани Грожина. — У скелет хоть кости есть, а на этом одежда болталась, как будто под ней пустота, а лицо при этом круглое, как у толстяка. Точно, он очень смешной человечек, правда?» — Да уж, обхохочешься, — вздохнул я. — Такое совпадение вас не радует. — Почему? — По крайней мере, вы знакомы с этим человеком, я правильно понимаю, и можете расспросить его про ключ, а вам того и надо или нет. — Я уж сам толком не понимаю, чего мне надо, — вздохнул я. — Ладно, разберусь, в любом случае огромное вам Спасибо. Я, честно говоря, не особо рассчитывал, что вы сообщите мне имя покупателя. Думал в лучшем случае узнаю, в каком городе осел наш ключ, а он, оказывается, у Чумы. — У Чумы? — настраженно переспросила пани Грожина. — Да, его так иногда называют, доктор Чума, — пояснил я. — С легкой руки благодарных пациентов. — Ну и ну... Паня Игрожина озадаченно покачала головой, но лицо ее тут же прояснилось, и она спросила заговорщическим шепотом. «Еще пирожков?» «Обязательно!» — кивнул я. «И еще кофе! И кружку чая с Ромом. Вы уже поняли, что я ваш навеки». «Поняла!» — невозмутимо подтвердила паня Игрожина и пошла на кухню. «А я остался сидеть на высоком барном табурете». В моей внезапно опустевшей голове, как птичка в клетке, билась одна единственная мысль. «Нихрена себе, нихрена себе, нихрена себе — Ни хрена себе! Ни хрена себе! Ни хрена себе! Даже ее я как-то ухитрился выпустить наружу. Пирожки пани грожины, весьма тому способствовали.